Голова 31. Голова гудела, во рту невыносимо пересохла. Рина открыла глаза и напряглась при виде сухопарого старичка в серой мантии и со смешной зеленой шапочкой на голове, находилась она в королевской палате и уже чувствовала, что с каждой минутой в теле прибавляется больше сил благодаря магии, исходящей от потолка и стен. В воздухе пахло жасмином, лимонами и розами. Рина краем глаза увидела, что возле ее шикарной большой кровати стоит стол. Ваза с ярко-рубиновыми розами красиво смотрелась на фоне кобальтовых стен, а корзинки с лимонами были расставлены по всему периметру палаты. Этот запах придавал бодрости и впитывал в себя недуги и усталость. "Вы кто?" слабым голосом произнесла она. Старичок выронил кобочку из рук, которая к счастью не разбилась, и извинившись перед ней, тут же представился. "Я Рун, ваше величество." Новый придворный целитель. Целитель нахмурилась Рина. А что стало с Руби? Рун свел свои кустистые брови. Я не знаю, ваше величество, выдохнул он, а потом встрепенулся. Воды? Рина кивнула, и через минуту в ее руке уже был стакан с прозрачной водой. Она глотала воду жадными глотками, промочив при этом сорочку, в которой лежала. В теле сразу прибавилось силы. Она села на кровати и убедилась, что в палате лежит только она. Король просил позвать его, как вы только очнетесь», — прошептал целитель и опустил глаза на свои сухие и сморщенные руки. Но если вы еще хотите побыть наедине, сколько я уже здесь нахожусь? целитель задумался. Седьмой день пошел». Что? удивилась девушка. Почему так долго? Рун растерялся. Вы потратили всю свою силу? Вас ранили? в плечо? промямлил целитель. Ирина покосилась на свое уже зажившее плечо. Кожа была гладкой. Она сразу вспомнила про чудодейственные мази Руби. В голове вспыхнуло все произошедшее. Если Руби здесь нет, где тогда она? И она мгновенно помрачнела, догадавшись, какая участь ждет целительницу. Позовите короля, скажите, что я пришла в себя. Лаус влетел в королевскую палату как фурия, осмотрев любимую с головы до ног, он облегченно вздохнул и придвинул кресло поближе к ее кровати. Целитель тут же выскочил из помещения, позволяя королю и королеве побыть наедине. Как ты себя чувствуешь? спросил он с тревогой в глазах. Хорошо, улыбнулась девушка и взяла мужа за руку. Он облегченно вздохнул. Помнишь, кто я? Конечно, хвала богам. Рун говорил, что после такого всплеска силы ты можешь потерять память. Эти слова развеселили Рину. Это мы уже проходили, улыбнулась она. Лаус кивнул, приблизился к Жене и погладил ее по волосам. Я страшно перепугался. Я знаю, Рина стиснула его ладонь. Где Руби? Там, где её самое место. Она в темнице готовится к смертной казни. Рина побледнела. Какой еще казни? Внутри нее все похолодело. Удивлен, что ты спрашиваешь. Ты точно помнишь все, что случилось? Конечно, все. — Лаус, она мне жизнь спасла и пыталась тебя убить, разозлился король. Она была раздавлена горем это ничего не меняет. Меняет? И что же? Рина пыталась что-то ответить, но не смогла. У нее не было времени все обдумать, и вот сейчас ей представилась такая возможность. Она искала Руби оправдание. Несмотря на яд на ее одежде и в еде, план Зарины, она чувствовала к рубе только жалость. Та была раздавлена горем и не жила в полной мере. И с другой стороны, этого всего можно было избежать. Если бы целительница не вернулась во дворец с намерением подпортить принцессе жизнь, и если бы они тогда сели, как раньше, и обсудили случившееся, то Руби перестала бы считать ее убийцей своей дочери. Возможно, месть придавала женщине смысл жизни, но по факту целительница ошиблась и даже не побоялась рискнуть своей жизнью. Я могу с ней поговорить. Ты этого хочешь? Рина отвела взгляд в сторону. Не знаю, тихо ответила она. Это ее последнее желание перед смертью. Рина вопросительно посмотрела на Лауса. Первым было попрощаться с мужем. У Рины снова пересохло во рту. Фаул тоже в темнице? Да. И Кара в том числе. От имени принцессы на затылке Рины волосы стали дыбом. И если круби Рина испытывала жалость, сопереживание и сострадание, то к Зарине обиду и гнев, то, что девушка сошла с ума из-за неразделенной любви не умоляла ее преступление. Рина поймала себя на мысли, что Руби, она все таки готова простить, а вот принцессе нет. Ты говорил с ней? У Лауса дёрнулся кодык. Да. Он скривился, словно ему был неприятен этот разговор. Больше всего меня разозлило то, что она жалеет, что не устранила помеху на своем пути, то есть тебя. И это все? Лаус обхватил своими ладонями ее руки. Нет, не все. Он втянул носом воздух. Она клялась в любви и умоляла меня уехать подальше отсюда. Рина опустила глаза на свою белоснежную сорочку. И что ты ответил? А ты как думаешь? Усмехнулся он и поцеловал ее в губы, а когда оторвался, продолжил: "Сюда приезжали ее родители, король и королева, разсерженные до предела. Оказывается, она их одурачила, написала им письмо, что какое-то время поживет отдельно от них" потому что ей нужно во всем разобраться после того, как я расторгну с ней помолвку. Ее родители верили, что она поселилась с кочевниками и странствует по миру. Король считал, что это пойдет ей на пользу. Она на самом деле она отправилась сюда, затеяла план убить меня и неожиданно для себя попала в мир людей, закончила за Лауса Рина. Верно, согласился он. Она написала им письма, что у нее все в порядке. А они ничего не подозревали. Целителю пришлось отпаивать королеву травяными настоями. Эта новость подействовала на нее слишком болезненно. По законам Нигилии мы обязаны прилюдно казнить Кару. но король выдвинул свое предложение. Рина не могла произнести ни слова. Она насторожилась, уже приготовилась слушать дальше. Что-то ей подсказывало, что предложение короля ей не понравится. Он бросился мне в ноги, представляешь, на глазах своей жены и придворных. Нет, Рина не представляла потому что отца Кары боялись все, от его взгляда хотелось сквозь землю провалиться. Привез с собой сундуки с драгоценностями и умолял меня о просьбе. Я не дал ему ответа, ждал, когда ты очнешься. тебе решать судьбу Кары. Рина протяжно вздохнула. Не успела она задать вопрос, готовый сорваться с языка, как Клаус выпалил: "Король отправит ее в монастырь Зирао на шестнадцать лет". Рину прошиб озноб от упоминания этого монастыря. Находился он далеко отсюда, на отвесной скале, окружённой океаном. Там был волчий холод, строгие наставницы, которые перевоспитывали высокомерных особ, воров и убийц. В основном там были принцы и принцессы, потому что содержание стоило слишком дорого. Кормили там пресной кашей и лепешкой. а вместо травяного чая или горячего напитка преступникам давали только воду. По слухам, отпуски возвращались домой совсем другими людьми как минимум воспитанными и послушными и делали все, чтобы больше не вернуться в Зирау. По его словам, монахи не поставят её на путь истины. Продолжил Лаус. и чтобы она не наломала дров, дал разрешение подсыпать ей в еду сонную траву и сие ягоды. Рина кивнула, осознавая, что помнит, что сонная трава это снотворное, а сие ягоды успокаивают нервы. Королева мысленно согласилась с этим, потому что в их последнюю встречу Зарина была слишком резкой и была на шаг от еще одного убийства. Если бы не Руби, то Рины уже не было бы в живых. Девушка передёрнулась, и она прикрыла глаза. Но я считаю, что Зирао будет слишком мягким для нее наказанием. Я бы казнил ее. То, что она натворила, не может оставаться безнаказанным. Я согласна, ответила Рина. Ты уверена? удивился король. Да. Ладно растерялся Лаос, но быстро взял себя в руки. Тогда я прямо сегодня напишу королю письмо. Повисла пауза, после которой Рина задала свой повторный вопрос. Когда я могу поговорить с Руби? Как только будешь готова. Но перед этим с тобой кое-кто хочет увидеться. Кирос выглядел необычно. На нем был белый хитон ниже колен, расшитый красно-золотыми нитями, на ногах сандалии. Поймав ошарашенный взгляд королевы, он лишь шутливо отмахнулся. Таковы правила, он плюхнулся в кресло, предоставленное ему Лаусом. Сам король вышел из королевской палаты. Брато он доверял, тем более что Кирс сам попросил поговорить с Кирой наедине. "Как ты?" поинтересовался он. "Прихожу в себя", охрипшим голосом ответила девушка. "Лаос, сказала, ты многое вспомнила?" "Да, так и есть. Память еще не вернулась полностью, но уже кое-что". Кирс улыбнулся и кивнул. "Ты приехал один?" "Нет, с Эльферой". Она сейчас отдыхает в гостевых покоях, которые нам отвела служанка. Я хотела с тобой поговорить. Я не займу у тебя много времени, тем более, что в твоем состоянии. В каком еще состоянии? перебила девушка Кироса. Всплеск силы, серьезное дело Кира. Я удивлен, что ты так легко отделалась. Обычно это чревато...» «Провалами в памяти. Знаю. Кирос удивленно покосился на нее. Никакой магии, улыбнулся она. Лаос мне уже все рассказал. Блондин о чем то задумался и на мгновение прикрыл глаза. Я приехал сразу, как только Лаос отправил мне письмо, но Рун справился без меня. Брат думал, что я смогу помочь тебе после всплеска силы. Брови девушки взлетели вверх, а Кирос нахмурился. Ты об этом забыла? Он тяжело вздохнул и продолжил: "Мне достался дар от прадеда. Ты целитель". Кирас поморщился. Не такой, как Руби или ваш новенький Рун. Я умею устанавливать баланс магии в крови, призывать ее или уменьшать количество, если нужно. Последовала пауза. "Знаю, о чём ты думаешь", нахмурился Кирас. "Тогда я не мог вернуть тебе магию, потому что ты указала правила. Я не имел права помогать тебе своими способностями, кроме твоего обучения". Рина искренне улыбнулась ему. "Ты все сделал правильно". Они оба помолчали. Я хотел извиниться перед тобой. За что? Я вёл себя как последний кусок дерьма и ещё и не попрощался перед отъездом, хотя бы поздороваться с тобой после всего, через что ты прошла. Я был обязан. Глупости. Ты мне очень помог и сделал всё так, как я хотела. Но Кираса это не успокоило. Рина всмотрела в его лицо. Есть что-то ещё, о чём я должна знать? Твой брат пытается проникнуть во дворец и не может успокоиться. Урины внутри все перевернулось. Кит во дворце? Нет, он успел попасть в переходную точку, пока мы ее окончательно не закрыли. Рини сдавило грудь. Брат пытался ее вернуть, а она на какое-то время вообще забыла о нем. От осознания, что Киту не все равно, что с ней, по телу пробежали мурашки. Рина задумалась, как она может написать ему письмо и кто бы мог его передать. Полагаю, что дома, но я опасаюсь, что он придаст эту ситуацию огласке. Все мысли Ирины были о Ките, на глаза набежали слезы, но она моргнула и слезы исчезли. Не предаст ты плохо его, знаешь? Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Не буду ходить вокруг да около, поэтому спрошу прямо. Ты покинешь Нигелив, вернешься обратно в мир людей? С чего ты взял? Я еще никогда не видел тебя такой. Не знаю, какое правильное слово подобрать. Тебя не было всего три года. А ты так привязалась к людям, ты постоянно хотела вернуть своего брата. Сложилось такое впечатление, что там ты обрела семью, и я её обрела, уверенно сказала Рина. И это здесь прошло всего три года, а там двадцать лет. В глазах Кирыса промелькнула печаль. Теперь у меня две семьи. Вот как, задумчиво произнёс Кирыс. Этого я и боялся, потому что в этом случае тебе придется выбирать. Кого ты выберешь: семью в мире людей или Лауса со своими друзьями, подданными и королевскими обязанностями? Вопрос Киры со повис в воздухе. С побегом в каменный город, воспоминаниями о покоях матери, в которых впоследствии жила Ликса, со встречи с безумной Карой и о пустошной Руби, Рина не задумывалась о своем будущем, потому что боялась, что у нее и будущего-то не будет. А теперь перед ней остро стал вопрос Она вернулась в семью, где и должна быть. Но как теперь быть с Китом и родителями, которые тоже заняли важное место в ее жизни? Девушка пообещала себе решить этот вопрос. Сперва ей хотелось поговорить с Руби, Обещаю, что приму правильное решение. Такой ответ устроил Кироса. Он поцеловал девушку в щеку и сказал, что проведает ее позже. Через 10 минут в дверь кто-то постучал. Как оказалось, это была Эльфера. В своем воздушном кремовом платье она была похожа на зефир. У девушки был звонкий голос, обволакивающий приятными нотками. Шея была длинной, а фигура до того стройной, что в голову Рины пришла мысль, что девушка балерина, хотя на самом деле она была лебедем. Раньше королева была не знакома с принцессой и с интересом смотрела на жемчужную кожу, выразительные изумрудные глаза и яркие губы. Девушка была очень красивой, и это учитывая, что на ней не было ни грамма косметики. Почему же на Кирису пришла к ней Рина не знала, но сообразила уже после ее ухода. Они перебросились несколькими фразами, и Эльфера протянул ей какой-то сверток, после чего вышла из помещения. Развернув его, Рина удивленно смотрела на темно пурпурную шелковую ткань, на которой неожиданно появились золотистые буквы. "Была рада познакомиться, Кириана Николетта. Надеюсь, подружимся". У Рины потеплело в груди. Она была не против подружиться с красавицей. Она вспомнила, что ткань, которую она держит в руках волшебная. Такие можно достать только в краях принцессы Лебедь. Через несколько минут надпись исчезала, а на ее месте могла появиться другая. Стоило дарителю о чем то подумать.